Подобным же образом он думал организовать дочерние компании по поставке вагонов, рельсов, стальных деталей, оборудования для станций и тому подобное. Разумеется, все это должно было давать громадные прибыли. Но в то время как в Чикаго прибыль шла исключительно в его собственный карман, здесь, в Лондоне, где ему предстояло вести очень тяжелую борьбу, он был готов уступить некоторую долю этих солидных доходов тем, кто будет ему наиболее полезен. Он был не прочь, если это окажется необходимым, посвятить Джонсона и Стейна в план организации задуманной им компании по поставке оборудования. И если они действительно поддержат его, и ему, или, быть может, им втроем, удастся получить в свои руки митрополитен районную, он им откроет секрет, как с самого начала обеспечить себе верные и обильные прибыли при помощи вот такого рода вспомогательных компаний. А затем он им покажет на деле, что в процессе постройки и оборудования каждого отдельного участка сети доходы этих вспомогательных компаний будут неизменно расти. Это-то и есть тот основной рычаг, при помощи которого можно выкачивать из дела колоссальную прибыль. В этом дружественном разговоре с Джонсоном Каупер вот держал себя так подкупающе просто, как если бы он и впрямь решил ничего не скрывать от своего собеседника. Однако про себя он подумывал, что перехитрить такого дельца дело нелегкое. А как раз такой человек был бы ему очень кстати вместо старика Сиппенса, как вот только это устроить. Осторожно прощупав Джонсона со всех сторон и убедившись, что при всей своей сдержанности и уклончивости англичанин явно готов пойти ему навстречу, Каупервуд спросил его прямо, не согласится ли мистер Джонсон стать его главным поверенным советником в финансовых делах, связанных с важнейшими предварительными процедурами, которые помогут им добиться объединения всех линий и участков для постройки окружной лондонской сети. Он чистосердечно признался Джонсону, что покупка линии «Черринг-Кросс» сама по себе не представляла для него ни малейшего интереса, если он не сможет воспользоваться ею как отмычкой, которая откроет ему доступ к другим линиям. «Признаться вам откровенно, мистер Джонсон», — сказал он самым искренним, самым подкупающим тоном, «я, прежде чем приехать сюда, довольно подробно ознакомился с положением на вашей подземке». И не хуже вас понимаю, что ваша центральная кольцевая линия — это в сущности ключ ко всей сети в целом. Кроме того, мне известно также, что вы, как лорд Стейн, принадлежите к основному ядру крупных пайщиков в компании районной линии. Так вот я желал бы знать, есть ли какая-нибудь возможность с вашей помощью добиться объединения Чаринг-Кросс с метрополитен, районной и прочими линиями. «Это отнюдь нелегкое дело», — с глубокомысленным видом протянул Джонсон. «У нас большую роль играет традиции, и англичане очень держатся за них. Если я вас правильно понял, вы имеете в виду такую систему, которая объединила бы вашу линию с другими, и в частности с центральной кольцевой линией. И вы, разумеется, возглавили бы все это». «Правильно», — отвечал Кауторвуд, — «я смею вас заверить». Вы об этом не пожалели бы. Вам нет надобности говорить мне это, мистер Каупервуд. Но над этим надо основательно подумать, выяснить разные обстоятельства, навести кое-какие справки. И вот когда я все это досконально изучу, тогда мы с вами сможем еще вернуться к этому вопросу. «Конечно», — отвечал Каупервуд, — «это я понимаю». «Да я и сам думаю уехать куда-нибудь ненадолго. Давайте встретимся неделю через полторы, через две». На этом они расстались, крепко пожав друг другу руки. Джонсон возвращался к себе в сильно приподнятом настроении, воодушевленный мечтами о широкой деятельности и не менее широких доходах. Пожалуй, ему уж несколько поздновато праздновать победу в этом деле, которому он посвятил всю свою жизнь — но сейчас, по-видимому, успех обеспечен. А Каупервуд, оставшись один, погрузился в практические размышления о предстоящих ему финансовых операциях. В конце концов, волшебное заклинание «Сезам, откройся!»